Глава 28. Домой мы возвращались на коне. В пустой коробке из-под горшков хранились бережно обёрнутые в несколько слоёв ткани свитки пергамента. Рядом, в мешочке из холстины, я везла застывшую смолу. Если её с воском сварить, на солнце точно не расплавится. Смолу эту употребляли для осмолки кораблей. Не шибко она дорогая, на цену консервов не повлияет практически. Мешочек этот подарил мне сейт. Так и сказал. «Это тебе, Равалейна, подарок. Думаю, пригодится». Сам Лацита Тиргус надел мне на шею золотую цепь изрядной толщины с красивым красным кулоном. «За светлый ум, Равалейна! Ежели ты это дело взбодришь, мы, глядишь, начнем продавать в столицу этакую еду». «Моря там нет, рыбку они и сушеную хорошо покупают, а уж такую вкусную, как у тебя, и подавно брать будут. Но уж ты не подведи». Я, кстати, такую дорогую вещь, как пергамент, увидела первый раз, когда свитки подписывали. Ну, естественно, на рынке кто такое продавать будет? Там для селян товары попроще. Вот как раз для бухгалтерских дел и были приобретены мне Равой Нувом несколько листов пергамента. Подсчёты я и на церах делать смогу, а вот конечные результаты уже на пергамент. Ну, хотя бы месячные итоги, для того, чтобы видеть динамику развития. Доставку частично сплавили на их сторону. Для нашего гончара я выбила право беспошлино и неограниченно делать такие горшки и крышки. Конечно, никто не позволит ему жировать». Те два грана, что у других будут идти на налоги тиргусу с каждого горшка, у нас будут оставаться в самусе на развитии всего дела. Долго пришлось объяснять моим спутникам, что самус самусом, а за работу платить нужно. Но вести учет кто-то должен? Женщин научить, тонкости всякие показать тоже кто-то должен? Рыбу принимать, вес как-то определять? Как? Мешками филе не померяешь, перемнешь всё, что есть. Так что рабочее место по факту я себе создала. И зарплату буду получать хорошую. А когда все организую и налажу, тогда можно будет на мое место взять несколько человек, просто разбить обязанности на части и доплачивать. Допустим, одну женщину старшей по изготовлению консервов сделать, одного человека на весы поставить. Весы, кстати, еще только изобрести нужно. А я себе оставлю только подсчеты. бухгалтером мне как-то удобнее. Дома нас ждали и волновались, катались мы необычно долго. Выступал перед Самусом Рава -Нуф. остальные члены Сарга стояли за спиной просто для солидности. Не стал он рассказывать особых подробностей, просто сказал, что теперь рыбу возить в город не нужно и сушить не нужно, а всё чистить и сдавать прямо здесь, за живые деньги. Но сперва нужно поставить большой дом, всем сообща, и печь из общих денег большую оплатить а ушрава Лейна научит женщин готовить, что требуется. И кто из женщин хочет поработать за деньги, тоже нужно к раве Лейне подойти. Я боялась, что народу будет слишком много, но не оценила силу инерции мышления. Желающих было ровно две. Байса — вдова, тянущая одна троих детишек, и Вима — тоже вдова, но с двумя детишками. мужние и жены никакого интереса не проявили. Ну да и фиг с ними. Главное, что дом строить все согласились. Рыбачил в деревне каждый, и каждый знал, что за рыбу хороших денег не выручишь. А тут и платить лучше будут, так еще и вести не нужно, сушить не нужно, следить, чтобы не заплесневело, беречь и возиться. Ничего этого не нужно. А уж что там с этой рыбой делать будут, вообще вникать никто толком не стал. Женщин больше порадовала новость, что теперь излишки овощей не нужно везти на рынок в город и за дорогу платить. Все осенью можно сдать на месте будет, по городской цене. Это всяко выгоднее, чем владельцам брат за доставку груза платить. Но и владельцам брат жаловаться грех, им товар возить, не перевозить. А вот Гарла заказала для себя аж 10 горшков новых. Мудра была, хоть и крестьянка простая. Строили здание рыбзавода поближе к берегу. Место я выбрала такое, чтобы рядом стекала речушка. Вода нам всем нужна будет, ведрами не наносимся. Привлекали всех мужчин без разбора. Надо сказать, особо никто и не противился. Нищета всех достала. И печи хотелось в дом, и коруший кур завести, хоть иногда мясо на столе видеть, а на все деньги нужны. А вот конструкцию печи я придумала другую. Долго обсуждала с печниками, так лучше или эдак, но чертёр сделали на цере, количество и размеры металлических деталей посчитали. Хоть и необычно дорогая печка получается, но такая нам удобнее всего будет. Лучше делать с запасом, чтобы потом не перестраивать. Для хранения нужны были навесы. Там будут на стеллажах горшки стоять перед погрузкой. Сразу же ставили крытый навес для дров. К строительству не привлекали только молодого Шуду. Напротив, Сарк распорядился выделить ему двух учеников и еще одного помощника покрепче. Печь должна теперь топиться хотя бы раз в неделю, а лучше чаще. Если получится по времени, имеет смысл и вторую такую поставить. Горшки нам нужны все. Вот сколько сможет сделать, все и заберем. Через месяц должны уже первую партию товара поставить. А ведь и для села нужно черепица, да и потом для села разное потребуется. Члены сарга, что мне очень нравилось, вкалывали наравне с остальными мужчинами деревни. «Думаю я, Равалейна, что как про наши заработки узнают, так и начнут люди в саму спроситься. А ведь это опасно, можно худых людей набрать». «Раванув, а вы не берите сразу. Пусть люди дом поставят за свои средства и своими силами». И цену на дом сразу обговорите с ними, и все условия, и пусть живут год. Ну, как испытание такое. Подойдут для Самуса, так и пусть дальше живут. А нет, деньги за дом из общих отдать. Ну, выкупить у них дом по честной цене. А туда потом пускать других на испытательный срок. А поселок, конечно, расти будет. Ну, так вы же этого и хотели. Хотели. Да, Равалейна, хотели. Только не думали, что вот так быстро все начнется. «Я боюсь, что через год уже люди сюда хлынут. Справимся ли?» Думала я не слишком долго. «Вы, Раванув, сами-то не беритесь всё делать. Пусть каждый из Сарга выберет себе помощника. Да посёлок поделите на части. И если где какой спор, пусть помощник разбирает. Только вдруг уж что серьёзное, тогда и Сарг займётся». Я понимала, что сейчас организую будущую бюрократическую систему. Утешало меня одно – Бумаги здесь нет, а управлять людьми всё равно нужно. Споры и ссоры везде бывают, и мудрый сарк их тушит. Через месяц длинный дом под новой черепичной крышей стоял готовый. Окна сделали большие, но пока затянули редкой тканью. Летом и так день светлый, а стёкла очень уж дорого. Посмотрим, может быть, к зиме и осилим. Сейчас весной рыбу будем делать в масле и в собственном соку а вот осенью уже начнем с овощами лепить. Большая часть рыбаков начала выходить в море, и первое время мы не справлялись с лавиной рыбы, пока Раванув не велел подавать нам только чищенную Потом додумались на очистку приглашать отдельно людей. Процедура не хитрая, справлялись даже подростки. И уж поверьте, они очень высоко ценили возможность заработать гран другой за пару часов работы. Так что постепенно взрослые это дело оставили для детворы. А я пока суть додела, пыталась восстановить рецепт сущика. Ну, я так-то знала, что рыбу присаливают и сушат в русской печи. Получается она рыже-коричневая и такая сухая и хрупкая, что легко можно стереть в порошок. А таким порошком кашу посыпать уже вкуснее будет. А главное, что так можно было любую рыбу сушить. И совсем не важно, костлявая или нет. Так что часть улова, которая раньше целиком скармливала с корушем, теперь будет проходить обработку у нас в цеху. Но вот температурный режим я не знала. Перепортив несколько противней рыбы, я получила то, что хотела. Не сказать, что было это безумно вкусно. Каждый день такое есть надоест быстро. Но и это было очень весомое «но». Перетертая в порошок вместе с костями рыба Давала интересный вкус Занимала очень мало места А главное, прекрасно хранилась Думаю, лацита тиргус оценит новый недорогой продукт В походе очень даже пригодится А для нас еще дешевле станет конечный продукт Вложившись один раз в пару десятков противней и новую печь Мы на тех же дровах, что шли на закатку банок Сушили рыбу Мелкую, костлявую, всякую Небольшой спор возник только из-за мусора. Я категорически настояла, чтобы у цеха соблюдалась чистота. Никаких гниющих рыбьих потрохов, чешуи и голов. «Почистил — убери за собой, и все кишки в море». Не все подростки, решившие подработать, были согласны еще и убирать за собой. Но когда вмешался Рава Нуф, споры мгновенно прекратились. А я задумалась о судьбе рыбьей чешуи.